Москва. Россия. 17 мая 2006 года. Генерал Большаков сидел в своём кабинете, когда раздался звонок мобильного телефона. Иван Сергеевич несколько озабоченно посмотрел на аппарат. Номер его телефона знали только несколько человек. Подумав немного, он взглянул на телефон и только после пятого звонка взял, наконец, аппарат. «Слушаю вас», – сдержанно сказал Большаков. «Извините, что вас беспокою!» Он узнал знакомый голос Давида Александровича. «Я хотел у вас узнать, как нам быть с этим полковником». «Вы говорите о нашем знакомом, с которым я встречался?» — уточнил Большаков. «Нужно немного подождать. Я внимательно прочёл его досье. Он очень опытный аналитик. Но временами бывает не совсем управляемым. Нужно его немного направлять». «Вы советуете нам подождать?» Он пока размышляет, напомнил Большаков. «И не будем его торопить. Мы ещё не закончили проверку». Всё-таки Давид Александрович недолюбливал этого человека. «Вполне вероятно, что он мог быть тем самым связным. Не нужно по телефону». Перебил его Большаков. «Я думаю, что он нам как раз подойдёт». Вы же знаете, что все материалы по Скандинавии мы проверяем особенно тщательно. Правильно делаете. Но у нас пока нет никаких фактов против нашего нового знакомого. Если не вспоминать его связи с исчезнувшим другом. У них была не связь, а дружба. Тем более, мы можем все проверить еще раз. Вы сами сказали, что он неуправляемый. Зачем нам такой? Именно поэтому, сказал генерал. «Мы устали от управляемых подонков, готовых на все ради денег или карьеры. Пусть будут неуправляемые, они не хотя бы честные и порядочные люди, которые еще не успели забыть такие слова, как честь или родина. У таких людей, как он, есть некие идеалы. Если хотите свой стержень, в наше циничное время это дорогого стоит. Я думаю, что все будет в порядке, не беспокойтесь». Он положил трубку. Потом, немного подумав, поднял трубку внутреннего аппарата, набирая нужный ему номер. «Как у вас с Караевым?» – спросил он. «Всё в порядке. Он вернулся домой, звонил два раза. Своему сыну и другу. Подполковнику малярову Тот приехал к нему, и они долго разговаривали. Запись беседы у нас есть». «Общий тон?» «Подавленный. Он явно размышляет. Советовался с маляровым но пока не принял решения. Держите его под контролем, чтобы не было никаких сбоев. Мы понимаем. Пришлите мне пленку, я хочу ее прослушать. Большаков положил трубку. Если Караев примет верное решение, то они возьмут его в свою организацию. Полковник должен понимать, что отставных чекистов не бывает. Бывший полковник КГБ и ФСБ должен выбрать, на чьей стороне он хочет сражаться. Сражаться во имя тех идеалов, в которые они обязаны верить.